Глава 14. Мы тут кое-что нашли. Операция была разработана так тщательно и качественно, что ее проведение заняло не более 10 минут. Система контроля пространства над Луной, принадлежащая Ордену Белого Крыла, а также его защитно-разведывательная служба — ничего не успели предпринять несмотря на наличие агентов почти во всех эшелонах федеральных спецслужб Про проводили операцию и силы специального назначения подчинявшисься делу внутренних расследований СБ а готовили ее лично начальник отдела и резервисты о подключении которых не знал никто ни комиссар сБ Лусень ни чиновники са Ни совет безопасности правительства ни даже руководителей по грантслужбы и вкс в 5 часов в две минуты по среднесолнечному времени в двух тысячах километрах от луны по неизвестной причине взорвался исследовательский модуль принадлежащий институту пограничных физических проблем европейской академии наук по официальным данным его команда готовила эксперимент глубокого вакуумного бурения с использованием тф ээмиттора почему он взорвался так и осталось загадкой при взрыве погибли опять же по официальным сведениям девять человек по неофициальным о чем мало кто знал не погиб никто все экспериментаторы были заранее эвакуированы но главным результатом этого неординарного события была мощная волна электромагнитного поля ослепившая все системы обзора и нарушиввшие радио и лазерную связь именно по этой причине никто не заметил как брик гордый высадил десант на территорию лунного ранчо в кратере Ариго принадлежавшего известному украинскому бизнесмену полковнику юстицию константину глянько Сам бизнесмен в этот момент находился на земле на рабочем заседании Секуна. Пять спасательно-защитных капсул класса «Голем» за считанные секунды преодолели 600 километров, отделяющие брик от кратера «Ариго», аккуратно пробили дырку в защитном куполе, накрывающем шахту «Холла», высадили три группы оперативников и перешли в режим «Инкогнито». Еще через секунду внутрь сооружения, большая часть которого пряталась под слоем горных пород, был пущен сверхтекучий усыпляющий газ. И все обитатели раньше мгновенно уснули, не успев сообразить, что происходит в призраков в ударном темпе прошлись по всем этажам владений константина глянько отключая работающие системы жизнеобеспечения и тут же меняя программы обслуживания а при необходимости уничтожая системы защиты на взлом главного домового управляющего всем хозяйством ранчо специалистам десанта потребовалось около трех минут после чего инк и начал работать под контролем стратега операции и уже не мог поднять тревогу, что бы ни происходило в обверенных ему помещениях. На всем ранчо нашелся лишь один уголок, имеющий автономный контур энергоснабжения и управления – отсек метро. Его охраняли ВИЦы, поэтому их пришлось брать силой, усыпляющий газ на них не подействовал. Всю зону с терминалом метро накрыли высокочастотным электромагнитным полем нарушающим работу интеллект-сием любого уровня.тем кибер поддержки расстрелял из неймса дверь в отсек, а ворвавшиеся в него призраки залили двух видсов потоками липкой быстро застывающей пены.им образом терминал был захвачен без потери темпа, а вообще на всю операцию по захвату ранча, располагающегося на территории площадью в тридцать тысяч квадратных метров потребовалось всего десять минут после захвата отсека метро началась собственно заключительная стадия операции ради чего она и проводилась сначала были заблокированы проверены и подключены к стратегию обе кабины мгновенного транспорта затем их проверили на функционирование в сети но лишь одна из них оказа подключенный к общей транспортной сети солнечной системы 2 имела индивидуальный код и соединяла стартовую и финиш кабины короткой слепой линией расчет калаева оказался верным эта камера позволяла перебрасывать людей и грузы в пещеру под лунной поверхностью в районе борозды маскила то есть к убежищу моллюскором На взлом инка метро ушло еще четыре минуты. послес чего линия ведущая в поддземелье луны была переориентирована на спецобслуживание технической бригадой службы безопасности. Еще через несколько минут операция закончилась. деесантники вернулись к големам, не оставив ни одного следа незаконного пребывания на территории частного владения. Даже дверь в отсек метро и крыша холла были заменены за это время. модули взлетели, оставаясь невидимыми и брик гордый подхватил их в расчетной точке пространства. Однако если эта операция закончилась, сразу же началась вторая по линии секретного метро, только что перешедший в руки безопасников на луну, была послана спецгруппа, включающая высококлассных оперов, экспертов и ксенологов службы, имевшая задание найти моллюскора и тщательно изучить обстановку вокруг него. Командовал группой бывший комиссар СБ Ян Лапарра, а помогал ему также бывший врач, бывший заместитель комиссара службы безопасности ислам региона, бывший стармен Дджума Хан. Вход в пещеру с моллюскором оказался взорваным. Пришлось применять спецтехнику, неймсы и плазменные резаки, чтобы расчистить завалы и приблизиться к дыре, соединявший пещеру, где стоял блок метро, с залом, где спал вечным сном, в своем потрескавшемся от взрыва бомбы кокони, моллюскор. Ян Лапарра в свое время уже встречался с боевыми роботами гиперптеридов, поэтому для него знакомство с роботом-иксоидов не было чрезвычайным событием. Для Хана и оперативников группы эта встреча была первой, и они чувствовали себя не в своей тарелке, разглядывая чудовищную гору, оплывшего пузырями металла, вовсе не напоминающую некое существо или механизм. «Впечатляет!» заметил джума хан когда группа налюбовалась мертвым моллюскором и приступила к работе как ты думаешь он еще может а жить судя по отсутствию дыхания вряд ли ответил яна лапарра хотя категорично утверждать не берусь хватило же ему сил послать ромашина младшего а потом иселима куда послать за куды кины горы А если он их просто уничтожил, не исключено, хотя это больше вопрос веры, я лично верю, что парни живы. Командир там еще один тоннель доложил кто-то из подчиненных лоарыры, тоже завален. Попробуйте прочистить, проверим, куда он ведет, есть. Через час эксперты, посоветовавшись с сынками своей сложной научно-исследовательской аппаратуры, установили окончательный диагноз. Молюскор полностью обездвижен, лишён источников энергии частично разрушен взрывом и уже никогда не сможет быть магическим оператором. Под словом магический подразумевалась способность изменять характеристики среды. в очень широком диапазоне, практически без ограничений, а также манипулировать энергиями, трансформациями, геометрией пространства, физикой мира и психикой существ, его заселявших. Все эти способности укладывались в принципы уже разрабатываемых людьми технологий класса Бог и никого особенно не удивляли, но тревожили. то что тот, кто владел технологиями Бог, по сути и являлся Богом, то есть магическим устроителем и конструктором мира, от которого зовите судьбы любых его жителей. Жаль, заметил Дджумахан, выслушав в резюме экспертов, можно было попытаться законтачить с роботом и выяснить, куда делись наши ребята. Лапар промолчал, испытывая примерно те же чувства. Еще через час группе удалось пробить тоннель завалененный глыбами обрушившегося потолка, и разведчики устремились по нему в глубины лунных гор, обнаружив целую сеть ходов, напоминающих червоточенный в яблоки. Возвращаемся предложил Дджумахан, которому порядком надоело путешествие по мрачным подлуным пещерам. Здесь нам делать нечего, парни и без нас справятся, тем более что никто сюда, «Теперь не сунется. Метро под нашим контролем». «Подождем», — не согласился Лапарра. «Я не знаю, что докладывать Володе, похвастаться нам, по сути, нечем». «Подождали», — ощущая тяжелое давящее присутствие магического трупа, действующего на психику так же негативно, как и труп гигантского живого существа, и, как оказалось, ждали не зря. интуиция лопар не подвела когда терпение и у него подошло к концу кобра группы десант отложил командир мы тут обнаружили странный объект не хотите взглянуть еду сорвался с места ян махнув рукой дджми путешествие по туннелям под лунной сети оказалось не слишком длинным около полутора километров Хоот вывел Хана и Лаопарру в огромный зал, освещенный фонарями разведчиков и командиры группы остановились, разглядывая представшей перед глазами картину Че череп. Колосссальных размеров: высота около километра, ширина тоже с километр, человеческий череп. слепленный из ажурных, снежных перьев, стеклянных перепонок, металлических прутьев и жил. Во всяком случае, именно это сравнение первым приходило в голову при взгляде на объект. Конечно, ни о каком черепе речь не шла, да и отличий мелких деталей в геометрии объекта набиралось немало, и все же общая форма... Его была так близка знакомой фигуре черепу, что воображение невольно начинало подрисовывать к нему недостающие части, в том числе скелет и у зрителей перехватывало дыхание от избытка чувств Ни хрена себе нарушил молчание джума хан через минуту, что это? Пушкин. — пробормотал Лапарра. — Что? Читал Руслана и Людмилу. Есть такая поэма у Александра Сергеевича. Там герой встречает говорящую голову. — Ну, — не понял юмор Ахан, — перед нами та самая голова, вернее, что от нее осталось, а под ней лежит меч-кладенец. Кто им завладеет, тот победит злодея Черномора. — Тьфу! — в сердцах сплюнул хан. — Я думал, ты серьезно. И все-таки что это за штуковина? Спроси чего-нибудь полегче. Володя намекал, что Малюскор и Джинн сидели в луне не зря, они что-то стерегли, а стерегли они этот самый череп. Жуть какая! Кровь в жилах стынет. Что-то ты сегодня больно впечатлительный. Просто представил, что могут охранять два боевых робота колоссальной мощи. Лапаро промолчал. Да, ты прав, Моншер. Это что-то очень серьезное. Срочно докладывай Калаеву. Сюда надо немедленно вызвать бригаду экспертов и мощную охрану. Орден не зря засекретил находку. его братья наверняка знают что это такое или хотя бы догадываются надо брать их за жабры и допрашивать это уже не наши заботы мы свое сделали докладывай лопара помедлил глядя на гигантский сверкающий череп в центре пещеры включил рацию володя мы тут кое что нашли да нет слов хорошо ждем «Что он сказал? Сейчас прибудет сюда сам лично. Ну что, подойдем поближе, заглянем внутрь?» «Нет уж, уволь», — буркнул Джума, — «мне этот череп не нравится. Меня он тоже пугает, надо признаться, но ведь кто-то же должен делать первый шаг. Да и что нам терять? Старикам?» «Пошли», — усмехнулся бывший зам комиссара службы безопасности.